Между тем Чандрас мусолил во рту сигару, продолжая умствовать. Итак, что же мы имеем? Мы имеем не так уж мало. Давайте зададимся вопросом: как превратить человека, это глупое, непослушное животное, в прирученное и производительное существо, которое засучив рукава, трудиться в поте Эту задачку предстоит решить каждому, кто жаждет власти. Премудрые христиане нашли решение. Они убедили свое глупенькое стадо в том, что в их руках находятся ключи от рая. Хочешь, братец, попасть туда? Давай, но только с нашего особого соизволения, а мы вдобавок еще напустим на тебя страху в виде ада, преисподней и всего такого. И, бедняга, В ужасе преклоняет колени и ставит свечки, как будто с завтрашнего дня вообще не существует, а сам-то уже давно в услужении у старика-дьявола, которого рад бы ненавидеть, но от страху перед ним чуть в штаны не писает и глаз оторвать от восхищения не может. До того хорош. Женщина него прямо с ума свой, не то что от этого придурковатого мягкотелого мессии. Так что отсуньте им дьявола вместо Бога, и власть вам обеспечена. Это работает, как швейцарские часы. Но путь прогресс — это изменчивый путь, — продолжал разглагольствовать Чангас. Обладающие властью меняются на этом пути. Вот тут, в этом зале, собрались люди, благодаря которым осуществляется прогресс, В обществе, представители тяжелой индустрии, международных синдикатов и военной промышленности, такой мощи, какая вам и не снилась, все могущество христианства похерено ими раз и навсегда. Дойл посмотрел вдаль. Последние лучи заходящего солнца освещали стену оранжевым светом. Визгливый голос Чандраса вывел его из минутного забытия. Взгляните на двор, доктор. Что вы там видите? По двору, направляясь к фабрике, тянулась колонна рабочих, одетых в полосатую форму. Они были острижены почти нагло. Вооруженные охранники подгоняли колонну, резко звучали слова команды. Я вижу рабочих, фабричных рабочих, неуверенно произнес Дойл. Чандрос Радостно закивал головой, похлопывая Дойла по плечу. Вот и ответ. Люди, которых вы видите до недавнего времени, были тем, что называется грязные отбросы общества. Это преступники, тупоголовые, злые, неподдающиеся перевоспитанию. Здесь худшие из худших, можете мне поверить. В тюрьмах были только рады отделаться от этих подонков, превратились в послушных работяг. Мы помогли им стать такими. Мы сумели освободить их от самих себя. Дойл наблюдал за колонной внизу, рабочие шли ровными рядами, несколько понурись, однако никакого внутреннего сопротивления в них не ощущалось. А ведь недавно эти существа едва могли провести час в обществе друг друга без того, чтобы не затеять бессмысленную потасовку и не набить друг другу морду. Проблема насилия, связанная с проблемами жестокости, агрессивности и тому подобное, сейчас, впервые в своей жизни, они вполне счастливы, сыты, одеты и честно трудятся от восхода до заката. Теперь ясно освободил Боджера на из тюрьмы. Надо признать, что их намерения практически ничем не отличаются от намерений Джека Спаркса по отношению к его преступникам в Лондоне. В растерянности подумал Дойл. Масштабы, конечно, не И надо бы выяснить, какими методами перевоспитания здесь пользуются. Но как? Как вы этого добились? Спросил Дойл прямым вмешательством. В каком смысле объяснить, пожалуйста? Один из наших коллег занимается этой проблемой очень давно. Он пришел к выводу, что фундаментальные основы личности формируются в мозгу. Но мозг – это обычный орган тела, такой же, как печень или почки, и его жизнедеятельность можно корректировать Хотя мы только-только начинаем понимать, как это делать. Вы врач, и вам не надо это объяснять. Так вот, мы уверены, что низменное в человеке, ну, называйте как угодно, это что-то вроде болезни, наподобие мгита, холеры. Короче говоря, проблема чисто медицинская. Это просто дефект мозга, и лечить его нужно соответственно. Лечить? таким же образом? в медицинской стране дела я не очень-то разбираюсь, но профессор Вамберг будет рад, вероятно, изложить вам все в деталях. Это хирургическое вмешательство. доктор. Лично меня интересуют результаты. Видите ли, мы получили обнадеживающие данные раньше, чем начали эксперименты над этими работягами. Весь обслуживающий персонал в Ревенскере Это, так сказать, зримые плоды нашего труда. Короче, дайте человеку второй шанс в жизни, и он, как собачонка, будет присмыкаться у ваших ног до конца дней своих. Второй шанс в жизни. Стоил почувствовал, как у него застучало в местах серые капюшоны, чудовище в музее, роботы, лишенные разума и чувств. Поддакнув Чандрусу, Дойл инстинктивно вцепился в край балкона, наклонив голову, чтобы не выдать своего отвращения и ужаса. Так вот зачем им понадобились эти торфяные болота, подумал Дойл, чтобы в тайне от всех творить свои мерзкие, богопротивные дела. Бодзер Нагинс нутром почуял что-то недоброе и долбёру, они выследили его и убили. Какой-то внутренний голос подсказывал Дойлу, что Возможно, бедняге Боджеру еще повезло. Неважно, какие чудовищные преступления совершили те несчастные, которые шли сейчас в строем подлог, настоящие чудовища были здесь, рядом с ними.